Глава четвертая. Назойливые посетители. Гаврил Алексеевич долго не мог добиться следующего приема угрозного повелителя золотоордынцев. Наконец, однажды поздно вечером, к нему в походный шатер, где он временно поселился, явились два запыхавшихся батыевых сановника со своим писарем. Облаченные в парчевые халаты, они старались сохранить благообразный степенный вид, перебирая янтарные четки. Долго не могли они отдышаться, сидя на пятках и вытирая лица кончиками скрученных матерчатых поясов. Видно было, что присланные выполняли какое-то ответственное поручение своего повелителя. Алексич приказал распечатать сулею крепкого сладкого меда и гостеприимно почивал назойливых гостей. Он сам наполнял большие серебряные кубки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 И не за этим ли приехал сюда Северный Витязь? Знает ли что-либо высокий гость про город Киев? Хан Менгу рассказывал, что там крыши домов бога из чистого золота, а в Новгороде они тоже золотые. Сколько конских переходов до Новгорода? Имеются ли по пути заставы для сменных коней? Гавриле Алексичу надоели все эти вопросы, и, не отвечая на два последних, он резко сказал —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 состоящими из душ храбрых воинов, павших на поле брань. — Я слышал священная тень Чингисхана. Каждый раз благодарит за мудрые слова и привет любимейшего из своих внуков. Последние слова Алексеич проговорил шепотом, наклонившись к собеседникам. Оба сановника с раскрытыми ртами остолбенели, посмотрели друг на друга и быстро допили свои чаши. Старший, взяв у писаря свиток, спрятал его за пазуху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 Утром, когда первые розовые лучи восходящего солнца пронзили ветви прибрежных деревьев, возле шатра Гаврила Алексеевича дружинники уже разводили костер под большим медным котлом, подвешенным на растопырках, и резали на части барана, раскладывая куски на бараней шкуре, положенной на траве шерстью вниз. Несколько вооруженных всадников подъехали к шатру. В шагах в десяти от него они сошли с коней. Гаврил Алексеевич спокойно сидел у входа в шатер, На складном ременчатом стуле и равнодушно наблюдал, как оба вчерашних гостя, и с ними молодой статный воин, с великолепной украшенной ценными камнями саблей на золотом поясе, приближались к нему. Они низко склонились. Затем молодой воин сказал, а толмач, появившийся близ Олексича, стал переводить. Наш великий повелитель, доблестный и могучий Батухан. При этих словах Гаврил Алексеич быстро встал.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 «Утром тебе будут присланы ханские конюхи с жеребцами для тебя и для твоей свиты. На этих конях ты приедешь туда, где наш повелитель соблаговолит принять тебя». Гаврил Алексеевич, продолжая держать шапку в руках, сказал, «Благодарю его царское могущество за милостивое разрешение. Передай, что его верный слуга прибудет в назначенное время. Могу ли я также привести некоторые скромные подарки?»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 То тусклые огоньки засыпанных снегом деревень, растянувшихся вдоль оврагов. То белые величественные храмы богатого вольного Новгорода, праздничный перезвон церковных колоколов и настойчивый тревожный звук вечевого колокола, сзывающего шумную толпу на вече, где он много раз стоял рядом с другом детских лет, горячим и смелым князем Александром. Мысли возвращали снова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 Смирится ли гордость и воля русского витязя? согнется ли его спина? Или придется ему спить горькую чашу русских пленников, замученных с переломанными костями, брошенных под доски, на которых, после победы прикалки Чингисовых орд, пировали татарские ханы? Не задумал ли злопамятный Батыга снова отправить свои дикие стремительные полчища в Залесье на Суздальскую Русь, уже однажды им разгромленную, и на буйный вольный Новгород?